Или в трущобах с характерными именами «Сова», «Теплушка», «Кривоножка», «Жужелица», «Работяга». Понимание уличных проституток и проституток в закрытых заведениях, ставших жертвами нищеты в своем подчинении сутенером, которых редко приходилось выбирать по собственному желанию, но которым они вынуждены были полностью подчиняться. Заинтересованная симпатия к плутовкам-лореткам, имя, которое было дано рок-планам женщинам на содержание многочисленных артюров, предшественников жюлей и тогда особенно многочисленных в квартале Нотр-Дам-де-Лорет, очарованность знаменитыми куртизанками от Таис до Нинон де Лангло, попутно и в связи со скандалами между сутенерами Вы бы не взяли на себя смелость настойчиво рекомендовать любителям военного искусства, заставленную Александром, историю французского бокса. На открытии охотничьего сезона в Вилер-Котре Александр с радостью встречается с друзьями своей юности. В его честь муниципалитет организует грандиозный банкет. Знаменитый писатель председательствует, проявляя ко всем одинаковую приветливость, в том числе и к тем, кто пробовал на нем свой снобизм, кто его поносил, бронил, плохо к нему относился. Всеобщее признание позволило сгладить воспоминания о прежних унижениях, но только не об обиде, нанесенной королем месяц назад вдреку. К чему же тогда талант, чтобы не сказать «гений», если он не в состоянии заставить забыть о твоем расовом происхождении? На этом строится сюжет Жоржа, который он вынашивает вот уже 10 лет, который теперь созрел и будет изложен в Афоренции к концу года. Уиды по-прежнему романчик с ее князем де Виллофранко. Александр посмеивается над этим, занятый работой над Джорджем. Весной 1843 года вновь появляется на его горизонте резвый Жюль Леконт. Старейший молодой человек все забыл, кроме своей любви к Александру, по-прежнему нерушимой. Резко поставленный на место, публично объявленный мошенником, этот тип карикатура на Фердинанда и Мюссе, вместе взятых, приходит в бешенство и является вызвать Александра на дуэль в Кассины, модной во Флоренции место для прогулок. Он приводит с собой русского князя Дондукова Корсакова, который будет его секундантом. Он поднимает трость. Но Александр тоже знаком с искусством биться на палках. Он отбивает левой, правой, посылает ответный удар, и малыш Жюль отныне может прозываться Меченым. Как истинный сеньор, Александр обращается к русскому князю, он не станет драться на дуэли с мошенником жулем но с ним будет рад скрестить шпаги. Дондуков Корсаков отвечает на приветствие, принимает предложение Александра, но, осведомившись о Леконте во французском посольстве, присылает Александру свои извинения. Как правило, все романы Александра публиковались сначала в газетах как фельетоны и лишь потом у книгоиздателей прекрасный способ получить деньги дважды. Но Жорж исключение, он был напечатан сразу как книга в первую неделю апреля 1843 года. Следует ли из этого заключить, что взрывной сюжет романа заставил благонамеренные газеты того времени от него отказаться? За редким исключением, неизвестной критикам, не добившийся особого успеха и у публики, поскольку переиздание его редки, роман этот, тем не менее, великолепен. Клеветник Мерикур а вслед за ними другие утверждали, без каких бы то ни было доказательств, что роман был написан целиком Мальфием и лишь подписан Александром. В 1833 году Мальфий, достигший роман,